Глава 22. Я испытал острый приступ дежавю, когда в рассветных лучах, выглянувшего из-за горизонта Солнца, вокруг нашего убежища снова в изобилии стали открываться зеркальные порталы. Как и вчера, мы с Серафимой рванули на перегонки и практически одновременно скрылись в подъездном проеме. Дезориентированные в первые секунды после портального переноса твари нас проигнорили. И мы снова благополучно спрятались в очередной пыльной квартире на первом этаже. От начавшейся за окном грызни меня практически сразу же отвлекла Марина. «Чтобы Серафима ничего не заподозрила, предлагаю передать управление телом мне». «Еще чего», — мысленно возмутился я. «Вчера весь день в отключке провел. Хочешь и сегодня меня с первых минут вырубить?» «Теперь так не будет, мы же...» «Нет», — я сказал... «Не тупи, Сергей, я ж как лучше хочу. Серафима ждет твоего преображения и сильно удивится, если его не случится. Я что-нибудь придумаю». «Ну, как знаешь». «Как самочувствие, практикант?» – спросила Серафима, встревоженно вглядываясь в моё лицо. Все норм норм». «Чё-то ты у меня какой-то бледный совсем. Ну-ка дай руку, пульс проверю». Не дожидаясь моего согласия, Серафима сама цапнула мою правую ладонь. Следующее мгновение меня тряхнуло как от удара током, но вместо боли сознание заполнила волна благостной эйфории, а перед глазами загорелись строки системного лога. «Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 0.9 уровня». Вам начисляется 9 очков теневого развития, 3 теневых бонуса к силе, 3 теневых бонуса к ловкости, 5 теневых бонусов к вносливости, 1 теневый бонус к интеллекту, 6 теневых бонусов к КЭП. «Серафима, это что за фигня?» – возмутился я. Вернее, попытался возмутиться. Потому как переставший повиноваться мне язык озвучил совершенно иную фразу. «Снова ты!» «Мариночка, я тоже рада нашей новой встрече», — расплылась в довольной улыбке Серафима. «Вчера мне понравилось работать с тобой. Надеюсь, и сегодня ты не обманешь мои ожидания». «Эй, а что происходит-то? Эй, ау! я у! Я вообще-то в сознании и все слышу». Но снова, вопреки моему желанию, рот предатель вслух выдал чужую фразу. «Куда ж я денусь-то? Ты фиг от меня отвяжешься». «Марина, что за фокусы?» — не сдавался я. «Ну-ка, немедленно верни мне контроль над телом!» И в следующее мгновение забытая на шее нитка артефакта вдруг резко натянулась, превратившись в убийственную удавку. Руки непроизвольно дернулись к шее, пытаясь ногтями выцарапать из бороды источник невыносимой боли. Однако хрупкая некогда нитка вдруг оказалась прочной, как стальная струна. «Я не могу!» – простонал женский голос в голове. «Боюсь, если продолжу, это убьет наше тело». «Эй, ты че творишь, дура?» – возмутилась Серафима. «Ну-ка, прекрати немедленно, маньячка малохольная. Снова разряд тока, эйфория и очередной системный лог. «Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 06 уровня. Вам начисляется 6 очков теневого развития, один теневой бонус к силе, Два теневых бонуса к ловкости, четыре теневых бонуса к выносливости, пять теневых бонусов кэп. После встряски и последующего расслабления убийственное воздействие артефакта сошло на нет само собой. Отходящее от удушья тело согнулось в хриплом кашле. Я же, сатанея от вынужденной беспомощности, стал высказывать предъявы своей тюремщице. Дрянь, Серафима, какая же ты отказывается двуличная дрянь? Мне все уши прожужжало вреде поглощения энергосути, и сама же второй раз уже пичкаешь меня этим дерьмом, причем с интервалом меньше пяти минут. Но меня, увы, по-прежнему никто не слышал. Очухалась суицидница, стряхнула меня за плечи Серафима, когда удушливый кашель подутих. «Да, все нормально», — откликнулась Марина. «И что на тебя вдруг накатило-то? Ведь вчера ещё о сотрудничестве договорились. Или за ночь случилось чего?» Я невольно напрягся после последнего вопроса, ожидая, что порабощенная амулетом подавление Марина сейчас начнёт каяться. Но моей союзнице удалось выкрутиться. «Конечно, стряслось. Впервые за много-много дней я ночью не охотилась, а спала». «Ну и чего ж ты тогда сейчас пыталась доказать?» «Да пошла ты!» «Другой разговор. Узнаю вчерашнюю напарницу. Так, клиенты наши, кажись, начинают разбегаться по подъездам. Пора и нам, подруга, выдвигаться. Ну чё, милая, поработаешь, как вчера, на карман тёти Серафимы? Чтобы ты сдохла!» «И я тебя тоже люблю. Ну, погнали!»